Глава сорок четвертая. Кубилай один стоял в тронном зале Каракарумского дворца и смотрел в окно, на городские крыши. За пределами дворца, ни грязным, ни вонючим, он себя не чувствовал. Но разве ему место среди чистых залов с блестящими каменными полами? Не больше, чем обезьяне в городском саду. Кубилай улыбнулся, представив, как нелепо выглядит. Доспехи мало напоминали одежды ученого, которые он носил в юности. Пальцы теперь были покрыты не чернильными пятнами, а мозолями. Кубилай поднял правую руку и посмотрел на шрамы. В каждую складку, в каждую пору въелась грязь, запекшаяся кровь, земля, масло. Кубилай много лет не был в городе своей юности и, едва попав за ворота, изумился и старому, и новому. Короткой поездкой до дворца по городским улицам потрясла его до глубины души. За годы отсутствия Кубелай видел много сунских городов, все и не упомнишь. В своё время Каракорум казался ему большим, просторным, с широкими улицами и крепкими домами. А сейчас тесным и захлустным. Местные жители не видали ни изысканных садов и каналов сунских городов, ни огромных парков Шанду. Даже библиотека, где Хубилай просиживал часами, точно съёжилась в его отсутствии. Её сокровища разочаровывали. Хан в одиночку бродил по коридорам дворца, заглядывал в свои любимые закоулки, в комнате, где ночевал юношей. Он разыскал своё имя, которое вырезал на дубовой панели. Хубилай замер над ним и ненадолго, забыв обо всём, водил рукой По грубым знакам. Другим стал даже дворцовый сад. Деревья заметно выросли, они изменили и внешний вид, и атмосферу, отбрасывая тень, в которой всё выглядело иначе. Хубилай немного посидел в беседке, построенной после смерти Угэдэя. Вишни в бледно-розовом цвету казались воплощением мира. Война закончилась. По-настоящему Хубилай понял это В тишине сада ему осталось только править. Миру нужно радоваться, а Хубилай не мог избавиться от разочарования. Казалось, годы войны оставили только эхо воспоминаний. Он старательно боролся с ностальгией, но реальность висела в густом теплом воздухе, сладковатом от аромата трав, которые жгли, чтобы отогнать хвори. Не без усилия Хубилай отвернулся от окна, выходящего на городские улицы. Каракарум не безупречен, но это первый город монголов, черта, которой Угадей-хан отделил кочевников от оседлой нации. Великая мечта осуществилась, но с Шанду будет еще лучше. Хубилай добьется большего, как император Китая. с его обескрайними территориями. В Каркаруме следовало посадить наместника, способного вернуть городу величия. Может, Уренхатая? Убилай подумал и кивнул самому себе. Город, который он считал родным, сделался чужим. Его домом стал Шанду. Мост между монгольскими и дзиньскими землями. Оттуда он пошлет Тумины, чтобы добить Сунцев. Кубилай молча поднялся и сжал кулаки. Южани почти покорились монгольскому военачальнику, великому хану, а не точно покоряться. Кубилай услышал шаги, приближающиеся к дверям из полированной меди, отделявшим зал от других комнат и коридоров. В очередной раз хан собрал волю в кулак и отряхнул усталость, налившую свинцом руки и ноги. Он ехал верхом и сражался целый день. Он пропах кровью и лошадьми. Солнце наконец садилось, а Хубилай должен был сделать ещё одно дело, прежде чем вымыться, поесть и ляжет спать. В дверь заколотили кулаком, а слуг, чтобы открыть, не было. Небось, разбежались, устрашились резни и разрушений, когда хан завоеватель вошёл в город. «Можно подумать, Хубилай тронул бы земляков и родичей!» Он быстро пересек зал и распахнул дверь. Его правая рука тотчас легла на меч, и это движение вошло в привычку. За дверью стояли у Рианхата и Бояр, между ними — его младший брат. Хубилай глянул на их мрачные лица и жестом велел войти. А Рик Буга шаркал, ноги ему связали, и вот и приходилось двигаться маленькими шажочками. Он чуть не упал... но бояры Уриан-Хаттай схватили его за плечи и удержали на ногах. «Подождите в коридоре», — попросил Хубилай своих военачальников. Те поклонились и безропотно двинулись к порогу, на ходу вкладывая мечи в ножны. Орлок толкнул дверь, и пока она не закрылась, Хубилай чувствовал на себе его ледяной взгляд. Впервые за много лет он остался наедине с младшим братом. Заложив руки за спину, Орик Буга выпрямил спину и уверенно оглядел тронный зал. В тишине слышалось его сопение. Старый шрам на переносице не давал нормально дышать. Хубилай искал в брате мальчика, которого некогда знал. Но лицо Орик Буги стало взрослым и грубым, глаза сверкали. Разумеется, вспомнилась последняя встреча в этом самом зале. Мунки был жив, братья строили планы. У Хубилая сердце завалело при мысли о том, как все изменилось. «Ну, брат, скажи мне, кто прав, ты или я?» — спросил Хубилай. А Рик Буга медленно повернул голову. От разгорающейся злости на лице у него выступили красные пятна. «Я был прав». — хрипло ответил он. — А теперь прав ты. Хубилай покачал головой. — Кто сильнее, тот и прав, вот как считает его младший брат. Слова о Рикбуге с их подтекстом разозлили, и Хубилай снова попытался успокоиться. В глазах его противника вспыхнул огонек торжества. — Брат, ты же отдал приказ, — напомнил Хубилай. велел перебить жонны детей моих воинов в лагерях вокруг города за всё нужно платить заявила Рикбуга пожав плечами не мог же я оставить безнаказанным то что ты уничтожил мои тумены хубелай я великий хан если займёшь моё место узнаешь каково принимать нелегкие решения не считаю это не лёгким решением, тихо заметил Хубилай. Думаешь, твой приказ выполнили? Думаешь, командир стражи перебил беззащитных женщин, к ногам которых жались дети? Судя по презрительной гримасе Арикбуга, всё понял. Он сутулился, его злость улетучилась, оставив бесконечную усталость. Видимо, я доверился не тем людям. Нет, брат. Это ты, не тот человек. Мне горько видеть тебя таким. Жаль, что все вышло так, а не иначе. Ты не хан, — рявкнул Арик Буга. Называй себя как хочешь, но мы с тобой знаем правду. Ты победил, Хубилай. Просто скажи, что намерен делать, не трать время. Не тебе, заучка, меня учить. Вспомни, что наша мать правила этим городом, а наш отец отдал жизнь ради народа. Они сейчас смотрят на твои фальшивые сожаления. Никто не знает тебя так, как я, и не смей читать мне аннотации. На моем месте ты поступил бы так же. Ты не прав, брат, но сейчас это не важно, — проговорил Хубилай. Подошел к медным дверям и постучал в них кулаком. — Мне досталась империя, ослабевшая за время твоего правления. Силы и решимости мне хватит. Утешайся этим, Орик-Буга, если тебя волнует благополучие ханства. Я буду хорошим правителем. И станешь раз в месяц вытаскивать меня сюда и бравировать своей победой? Или сошлешь в захолустье, чтобы показать крестьянам свое прославленное милосердие? Брат, я же тебя знаю. Было время, уважал тебя, но это в прошлом. Ты слабак, вопреки учености. и умению красиво говорить. Ты портишь все, за что берешься. Младший брат буквально источал злобу. На миг Хубилай закрыл глаза и принял волевое решение. Словно коросту сраны содрал. Странная вещь — семья. И даже уязвленный ненавистью о Риг Буге, Хубилай вспоминал мальчишку, который плавал в водопаде и смотрел на него с обожанием. Сколько раз они шутили и напивались вместе. У них общие драгоценные воспоминания о родителях. Горло Хубилая сжалось от боли. Уренхата и бояр снова вошли в тронный зал. — Уведи его, — велел Хубилай последнему. — А ты, Орлок, задержись. Бояр выволок его младшего брата в коридор. Шаги о Ригбуге звучали почти жалобно. Кубилай глянул на Уренхатая и прежде чем заговорить, медленно выдохнул. Я пощадил бы брата, не прикажи он расправиться с женщинами и детьми. Уренхатай кивнул. Глаза у него были тёмными, как омуты. Его жена и дети всё это время оставались в Каракоруме. Воины считают, что я казню брата Орлок. Они ждут моего приказа. Нарешать тебе, господин мой, тебе выбирать. Кубилай отвернулся. Ни утешения, ни лёгких путей. Орлок никогда не предлагал ему и не предложит. Обидно, тяжело, зато внушает уважение. Кубилай кивнул. Быть по сему. Только не прилюдного Ренхатай. Если уважаешь меня, Украти свой гнев, пусть он умрёт быстро, чтобы он не мучился. Последние слова прозвучали хрипло и глухо. А как быть с трупом, господин мой? Арик Буга был ханом, орлок. Сожгите тело на костре, на таком, чтобы горел до самых небес. Кто пожелает, пусть скорбит по нему. Это уже не важно. Он мой брат Уренхатай. Главное, Пусть всё свершится быстро. Солнце грело затылок. Хубилай сидел в саду у дворца, его сын Чингис рядом. Вдали к нему тянулся чёрный столб дыма. Но Хубилаю не хотелось вставать и смотреть, как горит тело брата. Он просто сидел с закрытыми глазами и наслаждался компанией сына. Через пару дней я отправляюсь в Шанду. — объявил Хубилай. — Ты повидаешься с матерью. — Хорошо, что я попал в Каракарум, — отозвался Чингим. — Город дышит историей. Хубилай улыбнулся. — Для меня это не история. Каракарум — моя семья, мои родные, по которым я скучаю. — В походах Чингиса я участвовал, когда был младше тебя и едва держался в седле. — Каким был Чингис? — Я не знаю. полюбопытствовал Чен Ким. Хубилай разомкнул веки и поймал взгляд сына. Чен Ким любил своих детей и свой народ. Он избавил монголов от зыньского гнета и заставил нас покончить с междоусобицей. Он изменил мир. Чен Ким потупился. Он теребил вишневую веточку, сгибая ее и так, и эдак. Мне бы хотелось изменить мир, проговорил он. Кубилай улыбнулся, но в глазах у него таилась грусть. Ты изменишь, сынок. Непременно изменишь. Однако навсегда изменить мир не дано никому. Историческая справка О правлении Гуюка известно немногое. Он действительно повел войско на север, чтобы уничтожить Бату, после того, как тот не принес ему клятву на Курултая. Известно, что Сархата не предупредила Бату, а Гуюк впоследствии умер при невыясненных обстоятельствах, когда войска находились в зоне видимости друг друга. Разумеется, порою люди умирают естественной смертью, но, учитывая то, как погиб Джучи, сын Чингиса, мне трудно верить официальным источникам. Хочу добавить, что доказательств гомосексуальности Гуюка нет. Мне пришлось объяснять, как Гуюк поссорился с Бату, возвращаясь из русских земель. Сведения об этом не сохранилось, поскольку Гуюк правил лишь 2 года и рано погиб. Он напомнил мне английского короля Эдуарда II. Такое развитие событий вполне вероятно. Ничего примечательного Гуюк не совершил. Гибель Гуюка взвела на ханский престол Мунку и положила начало расколу монгольской нации. Сторонники обновления, в частности дзинского влияния, вступили в конфликт с приверженцами монгольской культуры и традиций. Мунки пользовался поддержкой Бату, который был обязан с Архатани жизнью. Мунки взошёл на престол в 36 лет. Сильный и здоровый, он мог править долгие годы. Его правление началось с курултая во Авраге и уничтожения оппозиции. Он казнил родных и близких Гуюка, в том числе и Агулькаймиш, его жену, обвинив её в колдовстве. Царствование Мунки ознаменовалось захватническими походами и масштабным наращиванием военной мощи. Он правил с 1251 по 1259 год, восемь лет территориальной экспансии и резни. Кулагу своего младшего брата Мунки отправил на запад покорять исламский мир, Кубилая, на юго-восток, в Сумские земли. В Сархатане их мать умерла в 1252 году, разменяв восьмой десяток. При жизни она правила монголами как регент, застала вцарение старшего из своих сыновей. Сархатани, исповедовавшая несторианство, воспитала сыновей буддистами, а в исламских землях строила мечети и медресе. Саратамир воззрение выделяет Сархатани среди её современников. Как автор исторических романов, я с удовольствием посвящаю книги прогрессивным личностям. Например, Гаю Марию, дяде Юлия Цезаря. Вы Сархатани я не уделил должного внимания. Поход Хубилай в сумские земли Мог бы показаться нелепой выдумкой автора романа, если бы не был историческим фактом. Хубилай не имел боевого опыта, а молодость посвятил науке. В то время в любом из больших сумских городов жило больше людей, чем во всём монгольском ханстве. Задача перед Хубилаем, мягко говоря, стояла сложная, даже для внука Чингисхана. Добавлю, что Хубилай действительно приказал сорубить плоты из овечьих шкур, а в Китае такие плоты используются до сих пор. Мунки представил к Хубилаю опытных командиров. «Сюжет предыдущих книг вынудил меня сделать Субудая бездетным. На самом деле Урян-Хатай был сыном Субудая и стал прославленным военачальником». Для первой военной кампании Мунки дал брату лучшее войско и поставил выполнимую цель. Опять-таки он следовал по стопам деда. Чингисхан напал на государство Си-Ся, чтобы получить плацдарм для захвата империи Цзинь. Мунки видел в провинции Юньнань Единственным городом Дали — Лацдарм для захвата сумских земель. Никого не пугало, что численное превосходство на стороне сумцев. Монголы всегда сражались в меньшинстве, вопреки распространенному убеждению, что монгольские орды подавляли врага числом. Для первой кампании Мунки предложил Кубилаю два направления. Если верить историческим источникам... Хубилай попросил отсрочку, чтобы посоветоваться с Яошу. И старый наставник порекомендовал ему северную область Дженжоу, славившуюся плодородными землями. Со временем Хубилай основал там тысячи хозяйств, которые принесли огромный доход, ставшей причиной трений с Мунки. На севере Хубилай заложил свою верхнюю столицу, известную как Шанду. Дворца любви и наслаждений, воспетого Сэмюэлем Коллериджем, там, возможно, не было. Зато имелись обширные охотничьи угодья, где Хубилай охотился на оленей. Около 1256 года Хулагу напал на Аламут, крепость ассасинов. Главу мусульманской секты, правившего крепостью, на самом деле звали Ала аддин. Я изменил имя, чтобы избежать созвучия с Саладином, и я ещё потому, что так звали героя моей предыдущей книги. Я переименовал его в Сулеймана. Шиитская секта исмаилитов-ассасинов в то время была очень влиятельной и владела как минимум четырьмя крепостями. Аламут был самой мощной из них, неприступной твердыней в горах к югу от Каспийского моря. Примечательно, что история Хасана и главы секты восходит к монгольским преданиям, записанным Атамиликом Джовини, персидским писателем и историком, который сопровождал Хулагу в походах на Аламут и Багдад, а впоследствии стал наместником Багдада. Доказательств того, что Хасан убил своего господина, нет. но он кажется самым вероятным кандидатом. Хозяин-садист годами истязал Хасана, даже насиловал их с женой на брачном ложе. Это убийство является одним из примечательных совпадений в истории, ибо было совершено в самый неподходящий момент. И задача Хулагу намного упростилась. Ассасинам пришлось сдаться, а Рукна-Дина, их нового главу, забили до смерти по приказу Хулагу. Монголы сочли такую гибель достойной. Кровь Рукна-Дина они не пролили, значит, тот дали ему дань. как главе ордена. Взятие Багдада — одно из ужаснейших побоищ в истории чингизидов. По настоянию Хулагу горожан разоружили, потом из миллионного населения уничтожили 800 тысяч человек. По преданию, кровь ученых окрасила воды тигра в красный цвет. Калифу позволили выбрать 100 наложниц из 800 оставшихся. Самого его казнили, а женщины достались монгольским воинам. Я пытался противопоставить Хулагу, Кубилай. Братья вели себя очень по-разному. Хулагу подражал монке и Чингисхану, а Кубилай стал настоящим дзинским вельможей и превзошёл своих братьев. Багдад разрушили и разграбили, что говорит о бальчастности Хулагу, которую Чингисхан не одобрил бы. Кубилай же не трогал сдававшиеся города. Он запретил массовые убийства сунцев и дзинцев и казнил ослушников. Чуждые свойственные монголам жестокости но он предстает совершенно незаурядной личностью. Характер Хубилая явно сформировался под влиянием Яошу, которого до сих пор чтут в Китае как гуманиста и приверженца буддийской философии. Мунки решил, что ему нужно атаковать сунцев с другого направления. По одним данным, он привел в сунские земли 60 туминов, настоящую орду из 600 тысяч человек, хотя, вероятно, воинов было куда меньше. Враги постоянно завышали численность ханских полчищ из-за огромных табунов запасных коней, которых держали монголы. Доподлинно неизвестно, возникли ли трудности у Хубилайя или они с Мунке изначально договаривались об атаке с двух сторон, чтобы наконец объединить империи Цынь и Сун. Обстоятельства гибели Мунке по дороге в Сунские земли окутаны мраком. То ли он погиб от воспалившейся раны, то ли заразился дизентерией или холерой, вариантов много. Вот я и предположил, что это ассасины решили отомстить за Аламут. Узнав о гибели Мунки, Хубилай понял, что нужно возвращаться. Этого требовали традиции. Даже Субудай прервал европейский поход, узнав о смерти Угадея. Сунские военачальники услышали новость одновременно с Хубилаем. Можно только представить, как они обрадовались. Однако Хубилай домой не вернулся. Постепенно он начал отказываться от традиционных для монголов политических принципов. Своим ханством, своей империей он уже тогда считал Китай. Войско Мунки в Китае ничто не удерживало, и его военачальники тотчас прекратили поход. Кулагу, верный монгольским традициям, возвратился в Каракарум. На Ближнем Востоке он оставил лишь 20 тысяч человек под командованием Орлока Китбуки, который действительно служил мессы в захваченных мечетях. Мусульмане подняли мятеж, и они не могли бы уничтожить, и разбили оставшихся в меньшинстве захватчиков, активно используя приём ложного отступления, столь любимый монголами. Впрочем, Хулагу всё же сумел завоевать себе ханство на территории, которая находится современный Иран. Традиции пренебрёг только Хубилай. Тем временем в Каракоруме Арик-Буга принял решение, коренным образом повлиявшее на судьбу всех его потомков. Он уже давно был ханом родовых земель, а в отсутствие Мунки правил столицей По возвращении войск и мунки он убедил себя, что является лучшим кандидатом на ханский престол. Так младший сын Сархатаня и Талуя стал править нацией. В 1260, то есть в том же году, Хубилай объявил себя ханом, находясь на чужбине. Он и подумать не мог, что разжигает междоусобную войну, которая поставит империю Чингисхана на колени. Я изменил порядок правления сумских императоров, чтобы использовать сцены с юным императором Гунзуном, который взошёл на трон немного позднее описываемого периода. Император Лидзун правил 40 лет и в 1264 году умер бездетным. Его наследником стал племянник императора Дудзун, человек известный своей невоздержанностью. Он правил 10 лет до 1274 -го года. Гунзун занимал престол лишь 4 года, пока империю не захватил Убилай. Несколько слов о нумерологии. Число 14 у китайцев несчастливейшее из чисел. На кантонском и на мандаринском наречии оно созвучно словам "хочу умереть". Девятка знак силы, ассоциирующийся с самим императором. В эпоху, которая описывается в книге, влиятельных чингизидов было слишком много, каждого не упомянуть. Алгу, сын Байдара внук Чингата, правнук Чингисхана, правил чагатайским улусом и сначала встал на сторону Аригбуги, потом поддержал Хубилая. Он действительно принял ислам первым из чингизидов, что представляется весьма дальновидным, ведь правил он улусом, сосредоточенным вокруг Самарканда и Бухары, то есть на территории современного Узбекистана. Через сто лет после описываемых событий завоеватель Тамерлан превратит Самарканд в свою столицу. Ответ Орик Буги старшему брату «я был прав, а теперь прав ты» зафиксирован в исторических документах, и многое говорит о его характере. Подобно смерти Гуюка, смерть Орик Буги кажется подозрительно своевременной. Сильный, здоровый, во цвете лет, после поражения от Хубилая он вдруг умирает. Ну как тут не заподозрить неладное? Задумывая серию романов, Я хотел рассказать о жизни Хубилай-хана от начала до конца. Самые важные события его жизни встреча с Марко Поло, попытки нападения на Японию, значимы для мировой истории. Но горькая правда исторических романов заключается в том, что все герои давно мертвы, их жизнь закончилась, и порой трагична. Мало кому посчастливилось умереть о вечной славой. Смерть Юлия Цезаря и Чингисхана я уже описывал, На сей раз я решил проститься со своим героем, пока он жив и полон надежд. Мне известно, что Хубилай пережил жену и сына, что, потеряв их, стал невоздержанным в еде и пристрастился к пьянству. Но я спешу закончить повествование, пока ничего этого ещё не случилось. Такое решение оставляет многое недосказанным. Хубилай одолел Сунцев Объединил империи Цынь и Сун, основал династию Юань, честь которой названа современная китайская валюта. Его потомки правили ещё без малого 100 лет. Затем их перемололи жернова истории, хотя другие потомки Чингисхана правили намного дольше. История Чингизидов начинается с простой семьи, которая жила в проголой и охотилась на равнинах Монголии. В конце ее Хубилай-хан правит империей больше, чем у Александра Македонского и Юлия Цезаря. За три года этот род в буквальном смысле выбился из грязи в князи, совершив, пожалуй, самый стремительный прорыв в истории человечества. Кон и Гульден, Лондон, 2011 год. Благодарности. Без самоотверженных усилий целого ряда преданных своему делу профессионалов эти книги, вероятно, никогда не увидели бы свет. В частности, я должен поблагодарить Кэти Эспнер, которая была редактором этого монстра, а помимо неё Киру Годфри, Тима Оллера и Викторию Хопс. Да, без ваших бесчисленных поправок мне было бы намного проще, но куда важнее, что получилось бы далеко не так хорошо.